Именно то, что в итоге на ухо, дает надежду, более того, почти уверенность, что этим старая болезнь удовлетворится и прекратить свою разрушительную работу, терпеливо объяснял Пираль. — За что вы меня мучаете? — жалобно простонал Гойя. — Почему не сказать прямо? Ты сумасшедший! — Потому что я не хочу лгать, — ответил Пираль. В дальнейшем они не раз говорили между собой и разговоры у них бывали очень откровенные и значительные. Дон Хоакин то утешал больного, то высмеивал. И Гойе это, по-видимому, нравилось. Сам он то благодарил доктора за уход и заботу, то старался всячески уязвить его. «Даже в беде вы счастливее других», — писал ему, например, Пираль, «другим приходят стоить в себе запретные чувства» пока они в самом деле не сокрушат стен разума. Вы же, Дон Франциско, можете изобразить их, можете очистить тело и душу от всякой скверны, перенося свои сомнения на полотно. — А вы хотели бы поменяться со мной, доктор? — спрашивал Гоя, насмешливо ухмыляясь. — Хотели бы стать тугим на ухо и при этом очиститься от скверны, перенеся на полотно все свои сомнения. Так они шутили, оба. Но однажды горе сломило Франциском. Он схватил пираля за плечо и приник своей большой львиной головой к груди врача. Его всего трясло. Ему нужна была поддержка человека, который его понимает. И хотя они никогда не говорили о Кайтане, он знал, врач понимает его. Оставаясь один и представляя себе дальнейшую свою жизнь, он сидел поистине как оглушенный. В разговоре с людьми он иногда будет кричать, а иногда шептать. Никогда не научится он соизмерять звук своего голоса. И часто сам того не подозревая будет произносить вслух то что хотел лишь подумать а люди будут таращить на него глаза и он сделается неуверенным и подозрительным для него гордого человека была нестерпима мысль что ему суждено вызывать у людей жалость а порой и смех конечно пираль прав он неизбежно спятит у него была потребность сказать кому нибудь что глухота послана ему в наказание но если он вздумает исповедаться Так все равно не услышит ответа священника. А если признается Пиралю, тот сочтет это лишним доказательством его слабоумия. Пираль очень умный врач и, без сомнения, давно уже видит его насквозь и много лет знает, что он сумасшедший. Да и правда, он всегда был сумасшедший. Сколько у него за всю жизнь бывало приступов бешенства и безумия. Сколько призраков и демонов передал он на своем веку, причем он один видел их совершенно явственно, а больше никто. Это было, пока мир еще не онемел для него. Что же будет теперь, когда его окружает нестерпимое молчание? Различит ли он?» что правда для него и что для прочих, и какую шкаэтану назовет он настоящий чопорную герцогиню или маху голый символ сладострастия и ведьму, ту, что на его рисунке над землей парит. О, гляньте, демоны опять явились на дворе светло, А с детства знал он, что дневные духи пострашней ночных чудовищ, и во сне он дикой явью окружен. Он рад бы скрыться, чтобы не смотреть, и все же видит демонов, и сам он им подобен, если духи в нем живут и рядом вьются. Пираль сообщил ему, что Донья Каэтана возвратится дней через десять. Гойе выптил нижнюю губу, насупился, сказал, «Я уезжаю через три дня». «Донья Каэтаны, без сомнений, будет очень огорчена», — ответил кираль «Она надеется застать вас здесь. Как врач, я решительно не советую вам предпринимать сейчас столь долгое и утомительное путешествие. Вам надо свыкнуться со своим новым состоянием». «Я уеду через три дня», — повторил Гойе. Немного помолчав, Пираль предложил, — может быть, мне проводить вас?